Домашние вечера. Домашние вечера, внутрисемейные события, дело частное, глубоко интимное. Не зря утверждали в старину, в каждой семье жизнь проходит по-разному. И все же над всей нашей жизнью властвуют неписанные законы, которым следовали наши деды и прадеды. Какой смысл вкладывали в семейную жизнь наши предки? Чем занимали свои домашние вечера? Каким содержанием наполняли дом, чтобы он становился «домом», а не просто местом проживания с конкретным адресом? На всем жизненном пути человека сопровождают различные события, но умеем ли мы достойно отмечать эти события? из чего складываются наши семейные отношения. В первую очередь, надо помнить, что все основывается на уважении к человеку, его дому. И все нам хочется, чтобы дом наш был теплым, добрым, чтобы праздники и другие события запоминались не только подарками и деликатесами на столе. Как создать? сохранить в современной городской суете дух дома. Как воспитывать в себе и детях нравственную оседлость, привязанность к своей семье, к своему дому. Академик Лихачев говорил, что это дело не только школы и общественных организаций. Привязанность к семье, я думаю, создается ненарочно, не лекциями и наставлениями, а прежде всего той атмосферой, которая царит в доме. Если в семье есть общие интересы, общие развлечения, общий отдых, этого уже достаточно. Ну а если дома время от времени рассматривают семейные альбомы, ухаживают за могилами родных, рассказывают о том, как жили прабабушки и прадедушки, Открывают перед детьми заветные шкатулки с письмами, фамильными реликвиями. Этого достаточно вдвойне. Стихи в альбом. Открывая первую страницу, посмотри потомок на портрет. В нем увидишь зримую границу жизни предков, меркнущий от свет. Кто вы? Ты глядишь с недоумением. Предков чудаков зачем смотреть? Память не смиряется с забвением. Память не дает сердцам стареть. Игорь Далево-Добровский, 1993 год. Фотографии сопровождают человека на протяжении всей жизни. На первых страницах семейных альбомов Как правило, помещены изображения очаровательных малышей, наследников рода, продолжателей фамильных традиций. Сюжеты дальнейших снимков, взросление маленького человека, его взаимоотношения со старшими и сверстниками, любимые занятия, первые нежные чувства, карьерные успехи, свадьба и появление собственных детей – а потом и внуков. Семейные фотографии отличает особая теплота, необъяснимый магнетизм, которым обладают карточки, с любовью и нежностью рассматриваемые членами семьи на протяжении долгих десятилетий. Важны поездки по стране, видеть, слушать, запоминать, и все это с любовью к людям. Нужно бережно относиться к могилам и кладбищам. Родной человек ушел из жизни, владной семье о нем не забывают. Это память о прошлом, она светла и поэтична. Александр Сергеевич Пушкин напоминал: любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Самолет не падает на землю не потому, что он крыльями опирается на воздух, а потому что он подсасывается кверху, к небу. У людей самое главное – их идеалы. Как важно созидать дом, а не просто место для жилья. Как педагог, я хочу заметить, что глубокая мудрость воспитания заключена в хобби. С недостатками ребенка мы можем бороться наилучшим образом, направив его силы на какое-либо любимое им занятие, поддерживая в нем великий огонь творчества и отвлекая от разрушительной, отрицательной работы. Наша задача – помочь ребенку найти свое увлечение. Пусть это будет разведение цветов, любовь к поэзии, рисунку и многое другое, но только благородное увлечение.